Глава 3. В числе первых антирусских мероприятий Хрущева стало развертывание широкой кампании против православия. В документах, подготовленных ЦК, о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения, и об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения и других в 1954-1958 годах, давался сигнал к новому наступлению на русскую церковь и русские святыни. Все положительное, что внес в отношение русской церкви и государства Сталин, новый космополитический режим отвергает, возвращается к погромной практике двадцатых тридцатых годов, декларируя это как восстановление ленинских принципов отношения к религии и церкви. В период культа личности Сталина, заявлялось в 1963 году, В докладе известного погромщика русской духовности Кураедова были допущены серьезные нарушения ленинского законодательства о культах. По инициативе Сталина во время войны и после ее окончания был принят ряд постановлений явно выгодным церковникам. К ним, как вы знаете, в первую очередь относятся такие, которые облегчили открытие новых церквей, укрепляли материальную базу церкви, давали неограниченные права священникам в руководстве религиозными общинами и так далее. Сейчас с полным основанием можно сказать, что законодательство о культах стало осуществляться строже. В недрах партийного аппарата разрабатываются инструкции, запрещающие принимать в монастыре лиц моложе тридцатилетнего возраста. В семинариях и академиях Не разрешалось обучение лиц со средним специальным или высшим светским образованием. Отменялось право патриархии осуществлять финансовую поддержку монастырям, приходам, духовным учебным заведениям. Был разработан целый ряд мероприятий, подрывающих хозяйственную стабильность русской церкви. Усиливалось гонение на духовенство и верующих. Тысячи людей попадают в лагеря за свои религиозные убеждения. Только с 1961 по 1964 годы за это осуждено 1234 человека. Хрущев лично обещает народу показать по телевизору последнего папа Во время одного из приемов этот малограмотный первый секретарь подошел к русскому патриарху и полупьяным голосом изрыгнул. Ты, поп, долго будешь морочить голову народу? Количество церковных приходов за 1954-1963 годы было принудительно сокращено с 20 до 8 тысяч. Закрыты 31 монастырь и 5 семинарий. Церкви закрывались под разными надуманными предлогами. То потому, что церковь была открыта в войну на оккупированной территории по разрешению немецких властей, то из-за того, что вблизи храма расположена школа или под предлогом, что церковь мешает движению транспорта. Снова, как в 20-х годах, воинствующие безбожники устраивают костры из икон и церковных, в том числе старопечатных, книг. В некоторых местах возобновляется добыча золота путем опускания икон в чаны с кислотой. В Кировской епархии из 75 православных приходов, существовавших в 1959 году, к 1964 году оставалось всего 35. Семь деревянных церквей разобрали, одна каменная в епархиальном городе взорвана. В остальных 32 богослужебные книги и иконы сожжены, сами храмы разорены дотла. В Московской епархии с 1959 по 1963 год закрыли более половины церквей. В Москве летом 1964 года впервые за послевоенное время разрушили храм Малого Преображения, в котором еще недавно совершал богослужение митрополит Крутицкий Николай. Особенно тяжко пострадали Белоруссия, Малороссия, Молдавия. В Днепропетровской и Запорожской епархиях в 1959 году было 825 приходов, а к 1961 году оставалось всего 49. В Киеве у церкви отняли Андреевский собор. В Карелии в 1963 году местные власти подготовили список 116 деревянных церквей XVI-XVIII веков подлежавших безотлагательному уничтожению. В селе Горцы Новгородской области закрыли храм, сняли иконы, выбросили церковную утварь. В Харькове без всякого согласия со стороны верующих закрыли крупный храм Александра Невского и взорвали его. В городе Ниасе, Мордовская АССР, верующие затратили на восстановление церкви 150 тысяч рублей. Здание церкви было капитально отремонтировано, а потом по распоряжению городских властей отобрано у них. Соответственно, уменьшилось и число служащих священников и диаконов. К 1961 году оставалось лишь 8252 священника и 809 диаконов. К 1967 году 6694 священника и 653 диакона сокращался прием в духовную семинарию. Под предлогом ремонта и реставрации в 1963 году закрыли древнюю святыню русского народа, Киево-Печерскую лавру, на поклонение которой ежегодно приходили до полумиллиона паломников. Делалась попытка закрыть и Почаевскую Успенскую лавру, однако она не удалась. Под страхом тюрьмы запрещается паломничество к святым местам, поклонение святым мощам. Священников и епископов запугивают, они редко и избивают. Весной 1961 года подстрекаемый властями хулиган нападает на самого патриарха. 1 апреля сего года, писал Алексей I, на праздник Вербное Воскресенье в Богоявленском соборе во время моего возвращения в алтарь на ступеньках колтарю произошло нападение на меня неизвестного злоумышленника, который с криком «Ах, патриарх!» бросился на меня с поднятыми руками, чтобы нанести мне удар. Как рассказывает митрополит Петербургский и Ладорский Иоанн, показательно, что, учитывая опыт своих предыдущих неудач, особое внимание богоборцы на этот раз уделили попыткам задушить церковь ее же собственными руками. Епископов заставляли подписывать добровольные отказы от ненужных храмов, согласия на закрытие личных приходов и монастырей. Одновременно подачками спецавтомобиль «Чайка» для обслуживания патриарха, государственные награды в связи с юбилеем, старались погасить в среде священноначалия волну недовольства. Политика кнута и пряника, древняя как мир, была вновь использована с тем, чтобы растлить духовенство, изнутри подорвать благодатное церковное единство, взять под контроль настроение верующих, дискредитировать иерархию в глазах простых прихожан. Хрущев сместил с поста председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Карпова, при котором в военные и послевоенные годы осуществлялось массовое открытие православных приходов, заменив его воинствующим безбожником Кураедовым. Совет по делам Русской Православной Церкви был слит с Советом по делам религиозных культов, занимающимся устройством дел инославных конфессий и сект, и получил наименование Совета по делам религий при Совете министров СССР. Так Русская Православная Церковь была уравнена с разного рода сектами. Космополитический режим Хрущева под угрозой репрессий вынуждал Русскую Церковь принять дискриминационные изменения в положении о Русской Православной Церкви. Согласно им, настоятель вместе с клириками устранялись от участия в приходском собрании и приходском совете. Хозяйственное и финансовое попечение о приходе и храме возлагалось на приходское собрание, составленное из мирян и приходской совет с председателем старостой. Космополитические власти устраняют неугодных им священников и иерархов, вместе с тем способствуя продвижению по церковной иерархии угодных им лиц. Идет подкуп слабых душ или нетвердых в вере лиц. По стране гастролируют целый ряд отчепенцев священников Растрих, выступающих с антирелигиозными лекциями. В таких условиях росли сектанства и разного рода искажения религиозного чувства. Например, обычай ходить на кладбище на Пасху возник в 60 годы как своего рода религиозная демонстрация против безбожного космополитического режима. В религиозном сознании многих русских людей, лишенных правильного пасторского слова, Идея воскресения Христа связывается с чувством поминовения и мысленного воскрешения умерших близких.